«А, это снова ты! Не отроком влюбленным, но мужем дерзостным, суровым, непреклонным ты в этот дом вошел и на меня глядишь. Страшна моей душе предгрозовая тишь. Ты спрашиваешь, что я сделала с тобою, врученным мне навек любовью и судьбою. Я предала тебя, и это повторять. О, если бы ты мог когда-нибудь устать!» Так мертвый говорит убийцы сон тревожа, Так ангел смерти ждет у рокового ложа. Прости меня теперь! Учил прощать, Господь. В недуге горестном моя томится плоть, а вольный дух уже почиет безмятежно. Я помню только сад, сквозной, осенний, нежный, и крики журавлей, и черные поля. О, как была с тобой мне сладостно земля! 1916